мекс выезжать в мексику договорились рано чтобы поменьше машин но я долго не ложился пытался пересидеть алену еще поработаю надо подготовиться Как только она шевелилась в коридоре в шизофренических перебежках, спальня, ванная, туалет, когда она ляжет, тварь, я гасил пультом слабо охающую эротику по СТС. Четвертый раз показывают фильм «Уже есть любимые эпизоды», когда она встает с постели и голая пробегает мимо камеры так, что трясется зад, искать парня, что украл бриллианты, и перечитывал, деланно хмурясь, разыскание некого Зе Сыгалевича. Уманский, один из друзей известного великого мастера еврейской сцены Соломона Михайлса. Он не дожил до всесоюзной юдофобской кампании 49-го. И все же его трагическая гибель в авиационной катастрофе была, как теперь становится ясным, далеко не случайной акцией, а запланированной и осуществленной органами госбезопасности СССР, Уманский участвовал в митинге на огромном стадионе, проводившемся в честь еврейского антифашистского комитета СССР. Был найден простой выход – нет человека, нет проблемы. По-настоящему скорбело о погибшем только Мексика. На траурном собрании присутствовали все оставшиеся в живых сотрудники советского посольства. Был среди них, конечно, и резидент НКВД Тарасов, полковник, осуществивший, как предполагают, приказ Кремля. «Дебил!» Алена уже проверила мои занятия. «Все-таки, думаешь, самолет взорвали наши?» — полагалось ответить. «Именно это нам и придется завтра установить. Но я уже ночь промолчал, и она вытерпела». Обняла и поцеловала в шею так, что захотелось вырваться. «Работай, работай, ты просто говори, когда хочешь побыть один. Просто предупреждай, не уезжай так. Жизнь словно кончилась. Нечем стало дышать, я умирала без тебя. Это оказывается так страшно, когда ты не рядом». Она, наконец, убралась и потушила свет. Несколько часов и тяжелый грязный день. «Что мы узнаем?» «Боишься узнать все?» И Гольцман не спит в начале университетского проспекта. Сколько нам осталось таких общих дней, ранних поездок? Я побрился, чтобы потянуть время, но она навалилась, как только лег, опустошить. Мало ли я кого встречу в Мексике. Обеспечив себе спокойное завтра, пометив «мой», она легла головой на мое зарешеченное сердце без обычных ненавистных похныкиваний и подтягиваний в смысле «прилаская меня». Сейчас, — скажет, — а может, чуть потом, а сейчас просто подготовительные работы, ближе к дню рождения, новому году, показавшемуся ей моему хорошему настроению. Хочу ребенка, твоего ребенка, еще одного тебя. Мы же любим друг друга. Когда я с тобой так давно не слышал ее обыкновенного голоса, я умею летать. Когда ты во мне или просто целуешь меня, или просто рядом молчишь, и только твое дыхание, мне так спокойно, так надежно, ничего плохого больше нет. С тобой я поняла, что такое любовь. Я тебе так благодарна, ее шепот, так благодарна. Я могла умереть и не узнать, что можно жить без смерти, стать вечной. Это как чудо, быть любимой. Я хочу целовать тебя всю ночь. сутками не покидать постели. Я раньше про такое только читала. Ты и дальше про это будешь только читать. И сейчас про это ты только читаешь. Так ни у кого не бывает, все врут. Услышали в телевизоре и врут. Скажи, ты чувствуешь так же?» Я успел заснуть, перестав ее касаться, отделившись одеялом, когда она неприятным голосом выдохнула над собой. «Скучно тебе со мной?» и еще сказала или сразу, или я опять успел заснуть, «Ты когда-нибудь был в секс-шопе?» Закончив с «нет, конечно, спи», она не спала и, как шизофреничка, почти не мигая, смотрела в потолок навзничь, руки сцеплены на затылке, я прикинул, где-то нашла обрывок упаковки или следит за мной, и чуял себя задыхающейся рыбой, увертываясь от рук, Зубная щетка, я вышел из лифта, вышел из подъезда и, убийственно зевая, двинулся через дорогу к Сбербанку, помигавшему мигавшему фарами уазику с армейской эмблемой на боку сквозь ночь, уже ослабевшую, протекающую, уже не совсем похожую на ночь. Борю уже кто-то взбесил. «Чем мы так рано? Ты скомандовал, тут ехать двадцать минут, поплавка видно не будет». «Вам похрену, а дяде Боре за машиной ехать. Дяде Боре не ложится ни хрена». «Командиры!» Забрасывал мои вещи через заднее сиденье, за спину подобравшемуся, словно испуганному Гольцману. «А может быть, у Гольцмана болит что-нибудь?» «Ты донки с колокольчиками взял?» «Придурок!» до да завтра весь форум забьют сообщениями, что какие-то долбанутые приехали в Мисайлова с колокольчиками!» «С каширки направо! Когда?» «Слушай, я не помню точно!» Километра четыре там, по-моему, на первом светофоре. В вашу мать, какой раз едем и не может запомнить, что на указателе написано. Пьяный, днем начал и не остановился, не надо брать с собой, но там я не смогу без Бори. На первом светофоре по стрелку налево, указатель на Молоково, село Остров, поселок Володарского и Домесайлова. Гольцман светил фонариком записную книжку. То ни хрена указателей, то дохренище. Боря зло вел машину по свободному МКАДу, матеря каждые встречные фары и припадая к рулю. Я успокаивающе кивал Гольцмана и подмигивал. Видел ли он? И мерз, и зевал. Сехав с мы проехали насквозь деревянную придорожную деревню и покатили по грунтовке, оставив по правую руку поле, разнонаправленно уставленное мертвыми коттеджами из красного кирпича. По левую руку тянулась густая посадка, скрывая озеро или овраг, низину. Качнулись, дорога прогнулась вниз, в дыру между деревьев и впереди засечатым забором показалась вода, так близко от Москвы. «Мы не первые, на стоянке три машины и мотоцикл. В будке две заспанные камуфляжные особи выписывали путевку и выдавали связки березовых дров двум начитанным туристам в бейсболках Челси. Туристы привезли кучерявых, пузатых и свитерных жен. Те грузили в лодку мангал. Гольцман пошел тропинкой за коптильню в туалетную будку и оглядывался. Ничего не изменилось? На плоту... С плота кормили рыбу, шевелились тени и передвигали какие-то ящики. В воде будоражаще плескалось. Я всматривался. Где? На том берегу уже дымил костерок, и невидимые ловцы забрасывали с тонким посвистом снасти. На стоянку заворачивал джип. Боря, наряженный в безрукавку на бобровом меху и тирольскую шляпу, ткнул невесть откуда взявшийся черно-деревянной дрожащей трубкой фотографию на стенде. «Смотри, идиот!» На фотографии неизвестные веселые морды держали обхватом золотистое чудовище, как бревно, и заорал. «Что ж ты не сказал, что здесь теперь сазаны? Где у меня леска 0,5 и поводок с капроновым шнуром?» Туристы брезгливо оглянулись и, отдав деньги, нагнулись к камуфляжной особи. «Командир, уважаемый, а вот тут написано, что 15 кило рыбы входит в стоимость путевочки, а то, что сверху, «Карп по шестьдесят рублей кило, а белый амур по соточке. Что, взвешивать на выходе?» «Ты сначала поймай чайник», — посоветовала Боря, и навьюченные туристы после мгновений гневного сопения убрались вниз на причал, и оттуда со скрипом отвалила лодка. Боря переместился к стенду насадки животного происхождения. «Умершляет кузнечика легким ударом по голове. Ножки и крылышки отрывать не следует, понял?» Он все время орал, просто не останавливался. «Шестой коттедж, заказ номер Городского». «Ага, есть такая бронь. Оплачивайте и ждите лодку». В лодке Боря заткнулся, словно из него вынули аккумулятор. Пролез первым и уселся на носу, и что-то не стесняясь, утирал из-под очков – Мы с гольдцманом устроились на корме лицом к черному плащу, к перевозчику, пареньку-азиату, тот греб, часто оглядываясь, высовывая плоскую морду из капюшона, чтоб не махнуть мимо дальнего причала по цифре 6, двух досок на колышках». Там, где озеро сужалось, мелело, и на заболоченном берегу суховато шелестели высоченные сивые камыши, по воде плыли семена, и хотелось, как когда-то, опустить руку в текучую воду и раздвинуть пальцы кленовым листом. Перевозчик бросил грести, обождал и зацепил причал когтистой рукой и подтянул, разворачивая лодку, причаливая боком, взглянул на нас. Все, мы полезли. «Отец!» схватил Боря-перевозчика за плечи, жадно оглядывая. «Запомни, Борис Антонович Миргородский, псевдоним Марио, подшипниковская 8, квартира 7. Повтори, передай командованию части 75356. Будучи окружен противником, я... Нет, отставить. Магазин Рибок на площади Восстания, спросишь алла передай. Он любил вас. И больше ни слова, слышишь? Нет». и спрятался за ладони, а старики-родители, а иждивенцы до двенадцати лет, боже, передайте, я болел за локомотив, красно-зеленая кровь, отмахнулся в отчаянии и косолапо полез следом за нами, сильно раскачивая лодку. В домике гольц Гольцман потрогал радиатор, не топит, трогал, узнавая деревянные стены, оконное стекло, опустился на кушетку и жалко взглянул на меня. «Ему не хочется переодеваться. А что это изменит?» «А ничего, что окна пластиковые!» — кружил за спиной дежурного Боря. «Дежурного только разбудили». Он забрасывал на шкаф свернутый матрас и открыл окошко проветрить кислятину. «Я видел телепередачу. От пластика даже мухи дохнут!» И уселся разуваться, придерживая бок. «Потащит, что ли, с собой трубку?» Дежурный вышел покурить. Я видел из окна, поплескался под рукомойником, отлил под елками, где в прошлом году перли из земли маслята. Торопливо сборены перегонки, я разделся до трусов и влез, выбирая нужное из барахла, кучей вываленного на пол в темно-синие бриджи с малиновым кантом. Исподнюю рубаху, темно-синюю однобортную тужурку, сверкнули серп молот и фес меча на рукаве, и перед зеркалом нахлобучил фуражку с крапивным околышем и малиновым кантом. Боря не отставал и набросил поверх формы шерстяной серый плащ-реглан и прошелся взад-вперед, грозно посматривая в зеркало и все так же придерживая что-то на боку. «Можно я не буду переодеваться?» — взмолился Гольцман. «Хотя бы плащ фуражку, иначе нас не поймут». газетке нет с кроссвордом?» — дежурный вернулся и устрашающе зевал. «А на том берегу уже карпов таскают». Он подошел к зарешеченной лифтовой шахте и ткнул в кнопку. Лебедки взвыли, канаты поползли, и тишины уже никогда. «Да бросайте вещи так, я на месте, если выйду, запру. До скольки у вас?» «До 14.00». Он для вида полистал путевку. Повалится спать, как только проводит скотина, а должен сторожить на случай. Выйти бы глянуть, рассвело, но держит чужая одежда, швы, тесные прикосновения ткани, «Права не имею, я служу». Боря метался, как загнанная крыса, делая вид, что разнашивает форменные ботинки. Гольцман водрузил фуражку на седые кудри, а мог бы постричься, ведь знал, и странно вырос, выпрямился и вдруг взглянул в меня пустым, сильным взглядом. Вот таким он был, такими они были, майоры госбезопасности. «Давай, давай!» — подгонял дежурный лифт. «Ну, давай!» И все равно вздрогнули, когда показалась допотопная дырявая крыша лифтовой кабины. Выросла, подровнялась и с грохотом остановилась. Решетчатая дверь. Всегда я запоминаю черную круглую ручку. Деревянные створки бегом, словно в игре, и надо первым успеть, словно может уехать. И Боря, придерживая рукой бок и Гольцман, в коробочную тесноту на истоптанный линолеум. «Почему так спешим?» «Надо вспомнить, подумай, работники посольства, служащие аэродрома, чтобы...» «Ты там нас откопай, если что!» — крикнул с детским стеснением от дерзости Боря дежурному и, извиняясь, мне сморгнул. «Да ладно тебе!» «Поехали!» Деревянные створки сошлись посреди, зарешеченная дверь, и, глядя куда-то вверх, словно высматривая команду в небе, дежурный нажал... И я зажмурился, словно мы сорвемся и упадем, долго и страшно пролетев в пустоте. Человеческий утренний свет коротко мигнул и пропал, мы без задержки опускались внутрь земли в зыбкой горсти дрожащего электрического сияния, равномерно мигавшего, отмеряя время или глубину». Боря, будто вспомнив забытое, поёрзал, опять прижимая бок, а потом, ни на кого не глядя, выудил из-под плаща пистолет ТТ с рифлёными деревянными щёчками на рукоятке и поместил в брючный карман. «Зачем ты взял?» — я хватанул Борю за плечо, кабина качнулась, пихнул в стену. «Пьяная тварь! Разможить эту кослявую близорукую падаль! Я же столько раз говорил! Ты нас всех там оставишь!» — Да пошел ты! — Боря отпихнул мои руки и поправил фуражку. — Дядя Боря знает, что делает. В прошлый раз ты тоже говорил, а если бы дядя Боря поехал с пустыми руками... Не ори, понял? Я старше тебя по званию. Псих. Дебил. Сволочь. За стенами кабины перестали ползти краснокирпичные своды. Теперь светлее и темнее, шершаво мелькала глина, и порой на стекло брызгала и сочилась вода. Мы опускались на дно, и говорить уже не о чем, тошнило. Дрожали экзаменационно колени и ныло, как перед дракой в животе. Еще опускаться долго, я знаю, и нельзя думать, как глубоко и как легко сдвигается земля, может сдвинуться следом. Мы опускались, мигал свет, я замер, сжался, уснул, перестал слышать и уже кончился. Мне жалко чего-то. Посреди глубокой воды в пустоте я перестал грести и обернулся на берег, чуть приподнявшись, опершись на плавник. Ничего не жалко, себя не жалко, можно уходить, не болит. Кабину стало потряхивать, и она с хрустом остановилась, едва заметно перекосившись. Я успел подумать, застряли. Поймали нас пружины, хотя уже слышал наружные голоса. Мексика. Боря, пытаясь начать первым, опередить еще невидимых, толкнул кулаками деревянные створки и впустил паровозное пыханье, резкие железнодорожные гудки. Вот и пришлось вспомнить. С детства, боюсь, видно, шел однажды мимо отцовского депо, и вдруг за спиной, и жаркий, не наш воздух. Но я смотрел только на чужой синеватый асфальт, под ноги, наборены шагающие каблуки, не разбирая смысла в гомонящих голосах. Нет неба. Мы вышли под перепончатым вокзальным неохватным куполом на асфальт, прорезанный канавами железнодорожных парных путей, к тупикам, не оглядываться на лифт. Никто не должен понять, что мы отступим отсюда. Боря хмуро кивал очкарику с красивейшей каштановой шевелюрой, Высокий парень в теплом рыжем пиджаке с накладными карманами, сероватый, как с пепельной фотографии, склонялся к Боре, сжав в руках блокнот и чернильную ручку, однообразно, словно задавая один и тот же вопрос. Борин обычился, вслушиваясь, другим стальным куском, и я расправился и вырос, но что твари, правда сыщется, и вера не напрасна. На платформах стояли люди битком, почти не видно асфальта, столько людей, теплоодетые по жаре, шляпы, шляпки, пальто, дети на руках, бегающие дети, горы чемоданов и узлов. «Я косился на старую одежду, на незнакомые, несуществующие, давно исчезнувшие в полощеке лица, чтобы не глядеть на детей». Кричали, лопотали только дети, оставшиеся, выросшие люди, кричащими глазами, смотрели на наши плащи и фуражки, с трудом освободив нам место, пятно пустоты, пятясь от каждого нашего шага. Пыхтели паровозы с железными нерусскими номерами и серебряными профилями на чумазах мордах, какая-то тварь в разнобой запускала гудки и сирены. Паровозы стояли на каждом пути, уткнувшись в тупики, без вагонов». Между рельсов я не заметил голубей, мусора и травы, образцово тут, только асфальт и вытравленная мазутом земля. Я вставал на носочки, и ближняя часть толпы с неясным охом оглянулась, куда он, но так и не увидел, есть ли выход рельсам, уходят ли наружу. Перепончатая стена глухо опускалась и смыкалась. Чего они ждут? Какого хрена собрали их?» Мы приклеились к Бориной темно-синей спине, Боря слушал очкарика, не снимая руки с брючного кармана, и с неприятной гримасой озирался на толпу, людские стены, надежно встречавших близнецов в плащах, обнажавших головы, стоявших тесней, решился и украдкой показал парню на свое ухо. Не слышу, надо куда-то отсюда. И парень горячо закивал, и шлагбаумом выставил длиннющую руку в подземный переход. Боря, как ему не хотелось упускать лифт из вида, осторожным шагом двинулся по ступенькам вниз. С нами штатские еще. Одни мужчины, они взволнованно взглядывали в наши лица, кивали и делали какие-то знаки, словно не умея по-русски. Я смотрел только вперед и слушал, как гудят паровозы и пыхает пар. Коридором мы прошли, убыстряясь до решетчатой двери в коморку, где письменный стол и пара табуреток, и портрет незнакомого человека. Кто это? Уже ясно. Парень говорил по-русски. Уже проступали отдельно знакомые слова, только не складывались во что-то знакомое в целом. Боря вдруг стоп и резко повернулся к сопровождающим. Так, товарищи, время ограничено. Давайте-ка без лишних. Кто у вас тут... «Посол Капустин! Я сменил товарища Уманского!» — выдвинулся без лица человек. «Персонал посольства, те товарищи, что...» «Прошу!» — показал ему Боря в коморку. «Остальные не расходиться!» И Боря особо посмотрел на очкастого парня. Тот уже молчал, но с восторженным трепетом встречал каждое Боря движение, любуясь, как развивается его плащ, как ладно сидит фуражка. Посол с готовностью опустился на табуретку, выпучивал глаза и потирал руки. На него невозможно было смотреть. Кожа, встречавшая Борин взгляд, начинала шевелиться, пухнуть, открывая дышащие поры. Лицо размазывалось и дрожало. Гудки долетали и сюда, подгоняя. Время. Боря вздохнул, прошелся за спиной посла и подчиненно зыркнул на Гольцмана. «Вот кто здесь задает вопросы и решает, кому жить». сам встал боком у зарешеченной двери, следя, чтобы оставшиеся не уходили и не приближались. «Товарищ Капустин», — голосом карандашной точилки, словно заводя ключом прыгающую лягушку, произнес Гольцман. «Он не торопился. Прокопаем, насквозь, песок просеем. Оперативная группа Главного управления государственной безопасности НКВД, 4-й отдел», Александр Капустин с глубокой благодарностью с облегчением кивнул «наконец-то». Возможно, он и вправду знал, чем занимается 4 отдел ГУГБ. Вопрос. Товарищ Уманский не дожил до всенародного торжества победы над фашистской гадиной и убит на своем посту нашими врагами. Советское правительство приняло соболезнование правительства США и президента Мексики в связи с авиакатастрофой – но это сделано лишь для того, чтобы облегчить нашу с вами товарищ Капустин работу, установить и жестоко покарать врагов. Вам предоставили в Министерстве обороны официальные результаты расследования? Ответ. Да. Картина открывается следующая. Самолет взлетел в Коста-Рику примерно в 5.30 и взорвался через 4 минуты, развалившись на две части. Взлет происходил сразу за другим самолетом. Пробег, как в учебнике пилотирования, на две трети полосы. Погасли сигнальные огни на крыльях, что происходит при отрыве от земли. Пилот убрал шасси. Эксперты считают, набранная скорость составила 144 км в час. Высота 8-10 метров. Полет продолжался полминуты, примерно 25 секунд. Вопрос. Что показал осмотр места происшествия? Ответ. Следователи Министерства обороны нашли кусок колючей проволоки, намотанной на фюзеляж. Также сбиты и повалены несколько столбов ограды. На земле, внутри аэродромного ограждения, найдены следы лопастей винта. Метров 70 примерно самолет ковырял землю одним винтом, а потом небольшое расстояние другим. По расстоянию между метками установлено, что мотор работал в полную мощность. Следы продолжились опять в 160 метрах за оградой и найдены на протяжении 93 метров. Там самолет загорелся и взорвался. Установлено. При падении самолет разорвало пополам в районе грузового отсека. Баки с горючим правого крыла разорвало. Бензин вытек, воспламенился. Пламя охватило левое крыло, и баки левого крыла взорвались. Официальное заключение. Ошибочный расчет в пилотировании. Видимо, пилот решил уменьшить угол подъема для быстроты набора скорости и в темноте потерял ориентацию. Электрическое освещение на аэродроме не действует уже около двух лет в связи с реконструкцией, но по краям взлетно-посадочной полосы горели керосиновые бакены на расстоянии 30 метров друг от друга. Вопрос. Кто проводил осмотр тел? Ответ. Суд медэксперты Министерства внутренних дел. Останки складывали в большие корзины и вывозили. Сильнее всех обгорела Раиса Михайловна Уманская. Ее опознали по обручальному кольцу на пальце В ее сумочке нашли револьвер и 600 долларов. Также газеты отмечали, что среди обломков обнаружены флаг СССР, пластинки советского гимна «И вот еще! Я выписал!» Мундир товарища Уманского из тонкого сукна, отделанного золотом, лежит теперь среди трупов, как совершенно ненужный предмет туалета. Вопрос. Есть результаты вскрытия? Ответ. Товарищ Каспаров, исполнявший обязанности посла, заявил, советская страна против общего вскрытия трупов. При прощании погибшие находились в закрытых гробах. Вопрос. Плохо, товарищ Капустин. Как же так? Ответ. «Я прибыл в Мексику, когда...» Вопрос. «Да все мы знаем, когда прибыли, что делали. Об этом обязательно поговорим. Мы хотим опросить сотрудников посольства, провожавших посла на аэродроме, тех, кто видел падение самолета, и особенно госпожу Тройницкую, находившуюся на борту». Ответ. Выжил также член экипажа, борт-инженер младший лейтенант Моралес. Погибли командир корабля капитан Виласка Керон. Вопрос: а у нас написано Сирон. Ответ: Может быть что-то с переводом. Погибли капитан Мартинес, младший лейтенант Гусман, сержант радист Роман. Вопрос: Сотрудники резидентуры опросили мексиканцев, находившихся на аэродроме. Ответ: Да. Показания противоречивые, ничего определенного, все пересказывают слухи. Что самолет взорвался от курения на борту, что перед вылетом по чьему-то приказу заменили сиденья в пассажирском салоне. Кто-то видел, что в самолет поднимались подозрительные лица и грузили ящики в хвостовую часть. Будто механик заявлял о неисправностях, а пилот разомкнул систему основного зажигания. Что самолет заменили в последнюю минуту на другой. «По каждому факту мы проводили проверку. Ничего не подтвердилось. Самолет предоставил специально для товарища Уманского президент Мексики С-6001 американского производства, новый, в прекрасном состоянии, загрузка в норме, поднимает 18 парашютистов с полной выкладкой, а пассажиров летело девять Накануне самолет испытывали на земле и в воздухе летчиком Кероном. У него большой опыт ночных полетов и полетов вслепую. Общий налет 3755 часов. Ни одного взыскания, товарищ майор госбезопасности. День отлета хранился в строжайшей тайне. Даже прессу не приглашали. Для безопасности готовились к вылету два одинаковых самолета. Ночью самолет охраняли усиленным армейским караулом. Вопрос – «Сколько человек охраняло самолет? Они имели возможность заходить внутрь?» Ответ. «Восемь солдат восьмого пехотного батальона. К самолету они не приближались. На борту дежурили два аэродромных механика по очереди. Сменяли друг друга каждые два часа». Вопрос. «А посла Уманского убили? Наших товарищей троцкисты сожгли? Что вы нам пересказываете эти благодушные...» Прекрасный пилот, исправный самолет, надежная охрана. Кому верите? Как может большевик верить врагам? Нужны факты. Обгоревшие тела коммунистов — это факты. Радость наших врагов — это факт. И ваша слепость, — песчанно дребезжал Гольцман, поглядывая на скучающего и напряженного Борю, — факт. Вот из этого придется делать выводы. Так, Капустин? Ответ. Хочу дополнить. Товарищ Уманский настаивал, чтобы с ним летел посол Коста-Рики, а тот отказывался под разными предлогами и согласился только под сильнейшим давлением. Я проверял, его машина действительно подъехала к аэродрому в 4.30, но вернулась домой. Посол объяснил, его ввели в заблуждение, сообщив, что Уманский уже вылетел. Проверить эту информацию мы не смогли. «Вот это факт!» — Гольцман взглянул на меня. вопрос «Товарищ Капустин, вы сказали, самолет посла взлетал сразу за другим самолетом. Что значит «сразу»?» «Ответ. Не могу сказать, все говорят «сразу», в опасной близости. Произошло это потому, что вылет у Манского по неизвестным причинам задержали». «Вали». Капустин несгибаемо переставлял ноги, Боря направлял как слепого, короткими тычками два раза подпихнув в бок – Капустин не обернулся и не ускорился. «Кто провожал товарища Уманского на аэродроме? Повторить вопрос? Отойдите и станьте отдельно. Быстро! Имена и должность слева направо!» Боря заглянул к нам. «Секретарь посольства Каспаров, помощник военного атташе Павлов и дипкурьеры Исаченков и Мельников». «Мельникова!» Боря зашептал и отмахнулся. «Помню, не дипкурьер, Коган его фамилия, НКВД». Боря тогда прошептал другое. Поменьше романтики. На хрен вам наши. Потрашим мексиканцев и уваливаем на хрен. Вы что, собрались убийство Кеннеди здесь расследовать? Вопрос. Товарищ Мельников, мы читали ваше сообщение в Москве, но необходимо уточнить. Уточните, Жатта, вы приехали на аэродром? Ответ. Мы приехали. Вопрос. Проводили? Ответ. Проводили. Вопрос. И что, твою мать, что ты видел сам? ответ «Темно очень. В темноту отрулил самолет?» «Вопрос. Еще там другой самолет взлетал?» «Ответ. Взлетал какой-то. А мы заказали по чашке кофе в баре, прямо там, окна на взлетную полосу. Бармен не успел разлить, как-то особенно сирена завыла». Я выглянул, окно широкое, вдали как костер, только большой, и всех пронзила страшная догадка. Мы побежали на Зарево, там ограждение с колючей проволокой вырвано, два железных колышка таких вырваны, самолет на две части, передняя часть, там, где наша советская делегация, настолько сильно полыхало что не подойдешь, час тушили, еле опознали, по пуговицам буквально. Врет, не бегал туда, тихонько сказал Гольцман. «Товарищ Коган, как вел себя Уманский при вылете?» Ответ. «Обыкновенно вел, товарищ майор госбезопасности. Жена Раиса Михайловна очень нервничала». Вопрос. «А что ей бояться? Три океана перелетела, не боялась, а тут сорок минут в Коста-Рику...» Ответ. «Сказала, ах, Костя, вечно таскаешь меня с собой, когда-нибудь мы угробимся». Вопрос. «А он? Что он ответил?» Ответ. «Раечка, и я, и ты, мы потеряли самое дорогое, но сейчас идет война, погибли и гибнут миллионы людей, и наше личное горе мы перенесли, а ты, что будет с нами?» Вопрос. «Как же вы так запомнили, товарищ сержант? Длинная фраза». Ответ. «Я записал тем же утром». Все врет, ничего не слышал. «Раечка, Костя, наш личное горе, потом придумал». Видно, долго жил и на пенсии, придумал внукам рассказывал, чтобы уважали. Также прошелестел Гольцман. Про дочь Нину не говорили? Ответ: вроде нет. Вопрос: Фамилия Петрова вам знакома? Анастасия Владимировна Петрова. Ответ: вроде не припоминаю. Вопрос: Почему вылет задержали? Почему вылет задержали? Просыпайся, милый. ответ я сам не видел но офицеры мексиканские видели когда все поднялись на борт и запустили двигатели все заглушили с самолета вышел человек мужчина вопрос из состава советской делегации кто именно самуманский ответ не уманский кто они не знают В лицо знали только у манского Мужчина в черном пальто. Побежал в зал ожидания, его долго не было. А потом вернулся тоже бегом. И самолет порулил на взлет. Вот что задержало. Вопрос. Вы уверены, что в самолет вернулся тот же мужчина, что выходил? Ответ. Я сам ничего не видел, товарищ майор. Иди занимайтесь по плану. Товарищ майор госбезопасности, говори. Вы пароль не назвали? — Пароль, товарищ Коган, — Гольцман, по жабе не мигая, страшно распухал за столом, — дан вам инстанции для осуществления связи при выполнении вами полученных заданий, а мы проводим специальные мероприятия, цели и задачи которых... — Вам ясно? — Не слышу. — Товарищ Миргородский, готовьте тройницкую и мексиканцы из экипажа, что выжил. — Как его? — Пароль, — с отчаянием попросил дипкурьер. — Младший лейтенант Моралес. — крикнул я Боря, вскочил и хлопнул дип курьера по тряпичному, кукольному, набито-соломенному плечу. — Свободен! — Пароль! — Почему никто не идет? — заорал я, и Боря перекошенно заглянул в наши покои. Я ударил курьера в висок, тот повалился со стула, но сразу же приподнялся на четвереньки, молча, даже не вскрикнул, словно началось что-то хорошо известное ему. Я ударил ногою в бок и еще... морщась от ненависти к себе в податливую, мясную сущность. Мельников Коган повалился, подтягивая колени к голове, по щекам его стекали слезы, правая рука умоляюще всплыла, показывая увядшие, словно перебитые пальцы, но он молчал, истекая лишь сиплым дыханием». Я ударил, двинул еще, не глядя, спеша до первых слов, до сострадания, Гольцман, громыхая ящиками письменного стола, вываливал наружу чужой мусор. — Веревочку ищите, Александр Наумович? — Боря подпрыгнул с веселой изумленным видом. — А вы ремешок снимите с него. Вы, боевики, смотрите? В рот носки напхайте. Да хватит его бить, служевый, уходим. — Нет, а Тройницкая... будущая сторушка наверху мексиканцы и товарищ тройницкая наверху боятся спускаться люди собравшиеся в земле требуют чтобы мы поднялись хотят поприсутствовать видите знать скорее почти бегом мы бросились к лестнице к паровозным гудкам к застекленной духоте видеть и знать покажем Я оглянулся. Двое в шляпах остались у зарешеченной двери, и как дети тыкали внутрь комнаты пальцем, но не заходили и воровато оглядывались. Мы уже далеко? Гольцман не отставал и не забыл придерживать распахивающийся плащ, и споткнулся на первой же ступеньке. Людей словно прибавилось и потемнело, как нахмарило на дождь. Я осмотрел в сторону лифта. Расступится? Боря сложил руки рупором, вырос на голову и прокричал — «Товарищи, мы из Москвы!» И пьяно приобнял Высокого в рыжем пиджаке. Очкарик так и таскался за нами с блокнотом. «Ты кто, друг?» переводчик посольства. Гончаров Павел Львович». Взволнованный лопот чуть не выронил блокнот. «Годится, земляк!» Расплылся в широченной улыбке Боря. «А есть ли здесь молодцы-гвардейцы из 8-го пехотного батальона? Кто охранял самолет покойника? Да не суетись, Паша, всех не надо, только ближнего!» Переводчик сбегал в толпу, вокруг него водоворотом стянулись затылки, поднялся неясный пчелиный гул, вернулся с добычливым видом. Самолет непосредственно охранял Хосе Гудинос эррера и помахал вырванным листком, на следующий день после катастрофы дезертировал из армии. «Молодец!» — похвалил Боря. «Ловко! Спроси-ка, один Хосе этот убежал?» «Нет, еще двое из того караула!» Переводчик пытался вытягиваться смирно при ответе и едва сдерживал горделивую улыбку. «Дезертировали по причине тягот караульной службы. А механики, что дежурили в самолете, есть? Ну, пусть выйдет один! Иди, да иди, не бойся, как звать!» «Его зовут Альфонсо Бако Эрнандес!» Переводчик вывел осторожно вперед невзрачного паренька, скачающийся головой. «Двадцать два года!» «А скажи-ка мне, Бака, механик...» Боря почему-то обернулся и подмигнул Гольцману. «Как вы дежурили с другом, не Бакой?» «Сперва ты два часа, а потом он два часа, а потом ты два часа, потом он два часа, а потом ты, Бака. Или по-другому как-то?» Переводчик схода переводил, заметно гордясь, что с первого звука уловил Борину мысль, и рисовал что-то механику на своей ладони. Механик пожал плечами и что-то неслышно сказал. — Оба спали всю ночь! — воскликнул переводчик. — Признает. — Что бы я делал без тебя, Пашка! — удивился Боря и счастливо расхохотался. Я озирался на подступающую, обмикающую толпу. Гольцман утирал с мертвого лица пот. Придется рассказать про тебя в Москве товарищу Сталину. А вот это! Что вот это за энтузиаст? Боря потешно передразнил совершенно черного малого, пробиравшегося с по школьному поднятой рукой сквозь уже поголовно улыбающиеся передние ряды. Местные хлопали в ладоши и горланили по-своему, протягивая нам руки. Я нелепо и заискивающе улыбался в ответ, не давая потрогать. А тебе что, мой мексиканский друг? «Рамон!» — сиял переводчик-племянник второго пилота капитана Мартинеса, что погиб. Хочет рассказать, что видел. «Ну, расскажи! Просим, просим!» Боря вдруг опустился на корточки, и черный Рамон также присел. И переводчик присел третьим и переводил, потряхивая гордыми каштановыми кудрями и рисуя на асфальте пальцем извилистую линию. «Он водитель, находился на аэродроме». Рамон видел, самолет взлетел, близко от другого самолета, следом. Сигнальные огни хвостового оперения удалялись, а затем эти огоньки начали постепенно снижаться, снизились, и раздался взрыв. Взметнулось огромное пламя, все побежали, провожающие, работники аэродрома, и он бежал. Когда добежал, самолет горел весь, не было возможности подойти, и очень сильно пахло горелым мясом. А пожарные, деланно будто разыгрывая сценку с ребенком, удивился Боря. Скорую не вызывали? Красный крест? Санитарная машина с огнетушителями выехала сразу, но застряла в кучах гравий и канавах. На аэродроме ведутся ремонтные работы. Вот тут еще подошли младший лейтенант Моралес и госпожа. Переводчик сверился с блокнотом. Мириам л Тройницкая. Мириам л Боря разогнулся, изнеможденно вздохнул, будто его что-то огорчило и слабо позвал. «Где ты, сестра?» Кослявая женщина, в криво прищепленной на рыжеватой прическе шляпки, неуверенно переступала на месте, словно терпя нужду. Сияющий переводчик подпихивал ее ближе. Младший лейтенант Моралес, похожий на индейца с вырезанным белым языком, с достоинством нянчил загипсованную руку». Боря страшно закатил глаза, задрал морду и, поблескивая белками, шипел, клешнями расставив руки. «Пусть ее подведут поближе, я же чую, что она где-то рядом. Кровь, родная кровь!» «Тройницкая», — переводчик бормотал ей ободряюще, протянула свою руку, защищенную поношенной перчаткой, и Боря цепко схватил ее так, что женщина охнула. «Мириам л «Кто же обозвал тебя так, милая девушка? Ты же не такая, я не верю. Ты же какая-нибудь там Марина Леонидовна или Мария Львовна?» С нарастающим гневом накатывал Боря. «Кто ты?» «Я... я не знаю». Тройницкая тянула руку к себе, но Боря не выпускал. «Я не знаю, что сказать. Записали так». Боря бросил ее... вытер руку о плащ, вытянулся и провел ладонями по лицу, вернув глаза на место, поправив фуражку, и все увидели. Офицер плачет, ближние ряды замолкли, дальние еще гомонили, паровозы не уставали гудеть, торопя собираясь, и детей не могли унять. «Вот ведь как получается, товарищ майор государственной безопасности!» выталкивал Боря из себя, как только перехваченное рыданиями горло немного отпускало – Что же мы можем доложить народному комиссару внутренних дел Советского Союза? Пятнадцатилетняя девочка убита на мосту неизвестными лицами, и, может, даже беременная. И Боря заплакал в голос, утопив в морщинах глаза и колыбельно раскачиваясь, как над гробом. В самолет заносятся взрывные устройства подкупленные сторожа спят вражьи пособники часовые избегают человек в черном пальто выходит из самолета намеренно задерживая вылет посла коста рики с собаку кто то предупредил не лететь скорой помощи и пожарным перекопали дорогу а наши товарищи он не смог больше говорить и с минуту скулил так что плечи тряслись выпуская какое то подыхающее шипение хи и дальше чуть собравшись отдышавшись уже говорил мне губами горлом внутреннным слабым шатким старушечьим голоском наши товарищи заживо горят он запрокинул ослепленное залитое слезами лицо в небо докладывая туда и сильно пахнет горелым мясом, и никто не понимает по-русски. Боря кому-то кивнул, всхлипнул медленно отвел в сторону правую руку с пистолетом и выстрелил, коротко глянув, присевшему от ужаса переводчику в лоб. Я успел вытянуть руку. Не успел». Упал на колени, зажмурился и покатилась фуражка. «Смотри, тварь!» Мексиканцы с воющим ужасом, словно разметенные взрывом, брызнули прочь, валясь навзничь на напирающих сзади, выпрыгивая, с бешеной суетливостью продираясь, укрывая ладонями детские затылки, спрыгивая на железнодорожные пути, забиваясь под платформы молча, от топота копыт, дальние кричали от невидимого страха с усталой интонацией и свиньи. Серой опухолью рос вокруг нас пустой асфальт. Я, вот я, что? Гольцман совершенно мокрым, терпеливо страдающим лицом держал обеими руками беззвучно, издыхающе визжащего младшего лейтенанта Моралеса, расчетливо вцепившись, что есть сил, в переломанную, загипсованную руку». Я не выпускал вырывающиеся руки Тройницкой, она елозила каблуками по асфальту, пытаясь подальше отползти, потеряв шляпку, раскосматив рыжую волосню и повторял, не слыша себя о отвоей гудков, «Не бойтесь, сейчас все кончится, сейчас вас отпустят, не бойтесь, женщина». А сам не мог не смотреть на дрожащие мелкой дрожью ноги переводчика в рыжих брюках, Он успел прихлопнуть руками кровавую нашлепку на лбу и лежал, приклеившись затылком к кровавому сургучу, и застывал. Ничего не слышу, я его не слышал, убрали звук, только мелко передергивались семенящие ноги, а руки так и держали лоб, словно вспомнил он что-то вдруг, да кровь выплевывалась из пасти равномерными, но разнообъемными толчками». Боря расстегнул плащ и, потрясая пистолетом, грозя вскрикивающим от каждого его движения далеким, прячущимся людям, ревел. «Теперь все понимают по-русски! Мы покарали провокатора, троцкиста, фашистскую гадину! Чекисты на посту где? Где это живучая тварь?» И одним прыжком прилетел к забившемуся моралису «Кто ты?» и тихо погладил его по волосам. Давай поговорим. Присядем на краешке. Ты меня прости. Я тебя забуду. «Не надо! Мне 36 лет, я ничего не видел!» «Не вой по делу! Меня посадили со вторым пилотом в салон, на заднее сиденье для равновесия!» Моралес выставил перед собой трясущуюся растопыркой ладонь, закрывая лицо, приплясывал, приседал по-боксерски вокруг бори. «У второго пилота избыточный вес, но я сразу почувствовал легкий крен вперед, а потом левое крыло высекло искры из столбов ограждения...» «Это я понял!» — схватил его за больную руку Боря и дернул вниз. Моралес взвыл и застыл с разинутой пастью. «Видишь? Больно как!» И весело оглянулся на меня. Я встал и подтащил за собой заверещавшую в стократ крат сильней Тройницкую. «Кто проверял багаж?» Багаж укладывал командир корабля своими руками на рассвете, когда пробовали мотор, 20 минут грели. При первом ударе все пассажиры издали отчаянный вопль ужаса, Пилот инстинктивно потянул ручку управления на себя, поднял самолет и ударился уже правым крылом об ограду. Самолет еще потянулся вверх, накренившись на правое крыло, как будто делая правый вираж, а потом уже скользнул быстро вниз. Пассажиры опять закричали, самолет тащился, волочился, чертил по земле правым крылом. Это были душераздирающие крики». «Что они кричали?» Словно недослышав, словно переспрашивая, Боря с напрягшимся лицом, словно готовился что-то сделать сразу после любого ответа. «Я не знаю, я же не русский, как болит рука жалости!» «Скажи ты, женщина!» Позволил Боря Тройницкой и посмотрел в сторону далеко, чтобы таня видела его глаз. «Я услышала шум!» Тройницкая визжала, но слышала. «Это удары пропеллера о землю!» «Ты молчи, Моралесу, дальше!» И резкий хлопок. Я сказала громко, «Что это?» И никто не успел ответить, потому что раздался взрыв. Все разом закричали. В самолете началась страшная паника. Самолет как-то повернулся и воткнулся в землю. Взлетел и опять упал на правое крыло. Я сидела в обломках в горящем самолете одна и увидела убегающего мужчину, закричала, «Помогите!» Он даже не повернул головы. «Так, Моралес!» — словно удивился Боря. «Мексиканские военно-воздушные силы!» И легко крест-накрест ударил мексиканца пистолетом по лицу — «Нет, не надо стрелять, женщина в шоке, она не помнит, после удара фюзеляж разорвало, кругом одни тела, пол накренился, и я пополз, поддерживая сломанную руку и слышу, жалобно кричит женщина, она застряла между сидений, я не мог помочь ей, сломана рука, я как мог ногой вытолкал ее в дыру, она вывалилась и упала среди обломков правого крыла, и, видимо, потеряла сознание, я сам еле выбрался следом, левая Нога застряла между труп, крыло горело, у меня ожоги лица, левой ноги и руки, что сломано, но правой рукой я оттащил ее от самолета. Я же ее спас! А потом началась стрельба, взрывались патроны пистолетов экипажа, 50 штук калибра 45, а потом взорвался бензобак, и трупы взлетели на воздух. «Трупы? А может, кто-то еще был жив, и ты их не вытащил?» Перекрикивая в себе что-то, надрывался Боря, жадно оглядывая Моралеса. «Куда? Что?» Я не слышал больше голосов. «Верит тебе, младший лейтенант!» «Вылет задерживался? Кто-нибудь выходил из салона после посадки?» Я не заметил. У Моралеса тряслись колени, руки, дергался рот. Он закрывал глаза, словно засыпая, но держался поближе к Боре. «Так надо! Он здесь!» «И показывал! Очень болит рука!» «Тварь! А ты...» «Мириам л когда матрас...» «Говори!» «Когда моторы завелись, рейса Михайловна Уманская повернулась на сиденье и начала что-то искать под ногами». «Где она сидела?» «В передней части. Там меньше укачивает. Что она искала?» «Может быть, она просто что-то заметила под сиденьем?» «Она повторяла. Где? Где?» «Что делал Луманский? Константин Александрович помогал искать. Небольшая какая-то вещь, но принадлежавшая именно Раисе Михайловне. Интересно». Начал помогать военный атташе Вдовин. В самолете ничего не нашли. Вдовин вышел и побежал на стоянку, чтобы попросить водителя посмотреть в машине. Его не было долго. Когда Раиса Михайловна увидела, что Вдовин еще издалека машет рукой, «Нет, не нашел», она села на свое место и сказала, «Не будет нам сегодня дороги». Так и вышло. «Отпустите меня! Вы же наши!» «На колени!» Боря поднял пистолет на Моралеса, что-то беззвучно шевельнул губами и прицелился, чуть отвернувшись и прищурившись, словно целился в солнце или боялся, что через мгновение его чем-то обрызгает. Моралес не успел побежать. Гольцман снял фуражку, прошептав. «Не больно. Плохо себя очень чувствую. Пойду лягу». Держась за бок, Гольцман побрел к дальней стене, к лифтовой шахте по пустыне. садись Моралес закрыл глаза и вслепую, осторожно, будто на содранную кожу, опустился на колени и понурился. Тройницкая, почуяв свою очередь, забилась в моих руках. «Миленький, мили не убивай!» — верещала без слов, пытаясь цапать меня за шею. Я отбивал ее руки, расцарапала мне щеку до крови, вдруг дернулась и упала на асфальт. Боря выстрелил у нее над головой. «Какая вам разница?» «Отползи от товарища капитана!» — негромко сказал Боря и повел пистолетом на колени. Тройницкая, взвывая, причитая, не отрывая взгляда от пистолета, боком, без нога перебралась поближе к моралису и встала так же, но не закрывала глаз и смотрела только на Борю, хотя я чувствовал, хотела бы взглянуть на меня. Я разинул пасть. «Боря!» «Иди!» Он стоял, словно о чем-то задумался тяжело. К нему не приближались люди, из-под платформ доносились несдержанные ладонями детские крики, паровозы бешено гудели и пыхали весело клубящимся парам. Боря стоял за спинами двух горбатых, высохших фигур, над застывшим согнутым коленом трупом, Тройницкая рыдала, не вытирая лица, но стояла на коленях точно как Моралес, словно их где-то этому учили. Я двинулся за Гольцманом, старик, Майор госбезопасности мешком сидел в распахнутой и освещенной кабинке лифта, запрокинув от боли лицо, но так и не расстегнув форменного плаща, чтобы никого не выдать. и одержал ладонью пятнистой от крови царапину на щеке. Заживет. Уже заживает. Никто не успеет. Где это тебя так, что за женщина тебя поцарапала? Все, что здесь, уже прошло и заживет. Не заживет только у Гольцмана. Я шагал и, как всегда, гадал на четное или нечетное количество шагов, за сколько дойду до лифта, но не мог придумать, на что я гадаю, как должно кончиться, чтобы хорошо, а как плохо. Все кончается одинаково. Все, Боря выстрелил, еще выстрелил, я, не оглянувшись, побежал и втиснулся в покачнувшийся лифт, Боря выстрелил еще, и я обернулся, он стоял один — моралиса и Траницкую уже унесло, Боря стрелял вверх прицельно, что он там увидел? Ему хотелось попасть в небо, пробить стекло, перепонки, решетки, накрывавшие вокзальную площадь. Ему хотелось запустить сюда воздух и настоящий свет, получить доказательство, что небо там есть, чтобы посыпались осколки и зазвенели, но пули уходили в стружку, в наслоение ваты, ничем не возвращаясь, холостыми. Вылетела последняя гильза, он без разочарования уронил пистолет и, подав его ногой, как ледышку, направился к нам, сгорбившись и глубоко погрузив руки в карманы, словно проводил кого-то на вокзале. Всю семью отправил на юг, а сам впервые в жизни остался, работа не отпустила. Так непривычно оказалось, некуда спешить. Одному в городе, в опустевшей жизни, возвращаться зачем-то в пустую квартиру, где разбросаны игрушки. Мы потеснились, Боря аккуратно закрылся, заперся, нажал кнопку и, отвернувшись от всех и бесцеремонно толкаясь, бросил на пол фуражку, простегнул и скинул плащ, снял китель, разулся, потоптавшись, избавился от брюк и накрыл все исподней рубахой, остался в трусах. Двери распахнулись. «Порыбачили?» Боря прошел мимо дежурного, ударил дверь и коротким путем по траве, мимо тропинки, не сгибая спины, как лунатик, дошел до мостков и, оттолкнувшись, прыгнул в воду, лишь в последнее мгновение выставив соединенные руки вперед. Соседние рыбаки разом изумленно и гневно обернулись. Боря всплыл в четырех метрах и, размашисто и сильно выбрасывая руки, поплыл к другому берегу. Там уже дымили мангалы и от причаленных лодок тащили золотистых сазанов на весы.